такой же и всё другое я суслан в себя я михайловское горят мои сосны смыкаются в лице моём мутном как зеркало сумряются лоси и перголы природа в реке и во мне И где-то ещё извне три красных солнца горят, три рощи, как стёкла, дрожат. Три женщины брежжут в одной, как матрёшки, одна в другой. Одна меня любит, смеётся, другая в ней птицей бьётся, а третья та в уголок забилась. уголёк она меня не простит она ещё отомстит мне светит её лицо как с dna колодца кольцо